Александр Скрябин Композитор Александр Николаевич Скрябин родился в декабре 1871 года в Москве в семье дипломат. С 82-го он стал брать уроки фортепианной игры. Осенью того же года Скрябин поступил во второй московский кадетский корпус, а в 88-м — сдал экзамены в московскую консерваторию которую закончил с золотой медалью четыре года спустя к этому времени молодой музыкант уже был автором многих сочинений в разных жанрах в девяносто году он познакомился с известным издателем и меценатом митрофаном беляевым сразу же безоговорочно поверившим в его талант беляев предложил скрябину Невероятный для начинающего композитора гонорар — 200 рублей за сонату, 100 за небольшую пьесу. С этого момента сочинение Скрябина начинает публиковаться, а его симфонические творения звучат в программах русских симфонических концертов. С 96-го года известность Скрябина как композитора становится повсеместной. Происходят изменения и в личной жизни. Александр Николаевич женился на Вере Ивановне Исакович, талантливой пианистке, с золотой медалью, окончившей в 1997 году Московскую консерваторию. В возрасте 26 лет Скрябин получил предложение занять место профессора фортепьяного класса Московской консерватории. Он принял его и в дальнейшем проявил себя как способный педагог. Но более всего Скрябин был сосредоточен на сочинении музыки. Девятисотый год и почти весь следующий прошли под знаком первой симфонии, монументального шестичастного произведения, в финале которого должен был звучать хор. Основная мысль симфонии заключалась в прославлении искусства его объединяющей миротворческой роли. За первой симфонией последовала вторая. Впервые она была исполнена в январе 902 года в Петербурге. Первые ее такты — одни из самых мрачных, трагических у Скрябина. Музыка окутана трауром. В ней живет лишь горестное раздумье. Далее, путем борений тем... Путем погружения в созерцание и новых борений симфония идет к просветлению. Последовательность частей симфонии была продумана композитором до тонкостей. Вторая и четвертая полны драматизма и стремительности. В первой, третьей и пятой преобладает медленный темп. Но если в первой главенствует сумрак, то в третьей музыка наполняется воздухом, и природным дыханием. Пятая же, заключительная часть — это шаг в торжество. В целом, будучи намного совершеннее первой симфонии, в плане чисто музыкальном вторая проигрывала в непосредственность Первая симфония была по-юношески ясной, свежей, хотя и слегка наивной. И современникам она нравилась больше. Лишь по прошествии некоторого времени После неоднократных прослушиваний поклонники Скрябина почувствовали силу и красоту второй симфонии. Затем наступила очередь третьей симфонии, божественной поэмы, которую Скрябин завершил в 904 году. Потрясает масштабность ее звучания, а также драматическое мастерство композитора. Трехчасовое произведение демонстрирует чёткую программу объединенную общим замыслом. Первая часть носит название «борьба», вторая — «наслаждение», третья — «божественная игра». Первую часть предваряет вступление или интродукция. Медленные, тяжелые, утвердительные шаги и, как ответ, возглас труп «я есть». Так Скрябин словами передал эту тему назвав ее темой самоутверждения. О чем повествует его поэма? О том, что мир узнается через творчество. Приступая к творчеству, художник начинает звучать в унисон с мирозданием. В это мгновение он равен вселенной. Но прежде чем он сможет достичь божественной игры, нужно пройти и ад борьбы, и чистилище наслаждений. В Петербурге симфония впервые была исполнена в феврале 906-го и произвела на слушателей ошеломляющее впечатление. Именно тогда о Скрябине впервые заговорили как о великом композиторе. В 904-м Скрябин отправился за границу. До 910-го он жил и гастролировал, в основном за рубежом, лишь иногда навещая Россию. В эти годы в его судьбе произошел серьезнейший поворот. Скрябин увлекся Татьяной Федоровной шлецер Его жена Вера Ивановна вынуждена была вместе с детьми уехать в Москву, где возобновила концертную деятельность и начала преподавать в консерватории. согласие на развод она, впрочем, так и не дала, сохранив за собой фамилию мужа. Татьяне Федоровне таким образом Пришлось смириться с ролью незаконной жены композитора. В 907-м была закончена поэма «Экстаза», в которой творческий гений Скрябина достиг своего наивысшего расцвета. Поэма, в отличие от предшествующих произведений композитора, имела очень сложную архитектонику и изображала процесс мучительного творчества, переживаемого художником. Начинается она с темы томления которые удивительно своей симметричностью. Тоненькие узорные звуки вращаются вокруг явно ощущаемого звукового центра. Потом из стомления выходит тема воли. Она зарождается в живом бульоне образов, возникающих из первичной творческой стомы, и постепенно обретает законченные черты. Одновременно прорисовываются, выступают другие темы в том числе мечты и полета творческой фантазии, пока над всеми ими не берет вверх тема экстаза, знаменующая рождение нового произведения. Но этим поэма не заканчивается. Если ее первая половина — это дух художника, рождающего произведение, то вторая половина — это дух самого произведения, который преображает сознание и душу своего творца. Вслед за творческим преображением следует неожиданный финал, где все пережитое и переосмысленное сжимается в единые мысли чувства, восходя от блаженного пьяниссима к ослепительному форте. Это как бы вся поэма экстаза, свернутая в единый образ. Следующим музыкальным откровением Скрябина стала поэма огня «Прометей». здесь Как и в поэме «Экстаза», композитор задействовал огромный состав оркестра, добавив партию фортепиано и большой смешанный хор. Поэма «Огня» должна была сопровождаться светоэффектами при помощи световой клавиатуры, когда зал погружался в сияние того или иного цвета. Но наиболее революционным оказался в трактовке композитора сам образ Прометея. С «Скрябин вступил в сферу космического начала», — писал один из критиков. Композитор уходит от аксиом классической гармонии. Его звуковое мироздание преображается. Тайная доктрина Блаватской, которой он вдохновлялся в эпоху работы над Прометеем и которая буквально вся испещрена пометками композитора, подсказала ему центральную тему. Первые такты поэмы — Это музыка без я, музыка первоначала. Я просыпается в звуковых недрах этой скрябинской вселенной. Оно находит свое тематическое воплощение и проходит земные испытания, чтобы в конце произведения произвести самоуничтожительный взрыв. Таким образом, музыка рисует один из многочисленных циклов в жизни мироздания. Прометей, Брама, выдохнувший из себя мир падает в материю. Материя начинает проявляться, все более и более наливаясь плотью, дробясь и порождая внутри себя столкновение различных своих частей. Дойдя до предела плотскости, мир через человеческий разум устремляется в обратном порядке, от материального, грубого, ко все более тонкому, пока земное бытие не перейдет опять в духовное состояние. Партитура поэмы «Огня» увидела свет в начале 911 года. Московская и петербургская премьеры состоялись в марте того же года. От Прометея открывался прямой путь к итоговому творению Скрябина, к его мистерии. Она представлялась композитору как своего рода коллективная Религиозное действо как грандиозное произведение, в котором объединятся все виды искусств — музыка, поэзия, танец, архитектура. Под знаком размышления о мистерии прошло все последнее пятилетие творческой жизни композитора. Однако работа над ней так и не началась. 2 апреля 1915 года во время концерта Скрябин почувствовал недомогание. Причиной его было сильное воспаление — фурункул на верхней губе. В следующие дни состояние больного резко ухудшалось. Не помогло и операционное вмешательство. Поднялась температура, началось общее заражение крови. 14 апреля утром Александр Николаевич скончался.